Вдруг раздался выстрел. Пуля попала бывало в ухо. Он повалился на колени. Легуен, выстреливший из ружья одного араба, прибежал в сопровождении Жерара, Калетты и Мартины. Они обступили обездоразженное телом Река, лежащего без движения. С плачем и рыданием они старались оживить бедного страдальца. Но он истекал кровью от двадцати ран, и его верное сердце больше не билось, пронзённое, как копьём, рогом буйвола. Он открыл глаза и увидел, что Жерар поддерживал его. Улыбка невыразимой доброты оживила на минуту его бледные помертвевшие черты. Пробормотав слабым голосом: "Брат, брат, он умер". Селись пожать в последний раз руку своего друга. Это предсмертное прощание бедного негра с молодым парижанином, Было так красноречиво и трогательно по своей простоте, что даже заронило искру сострадания в тёмные души Гассаны и Рурука, свидетелей этой трагической сцены. Торговцы невольниками смутно почувствовали, что братство не пустой звук. Человек всегда остаётся человеком. и они не имели никакого права уничтожать его, отрывать от родимого очага для продажи. Но если им такая мысль и пришла в голову, они оттолкнули ее, как недостойную деловых людей. Они из всего этого только заключили, что останавливаться в лесу опасно, а потому, хлеща кнутами своих рабов, Приказали немедленно перенести лагерь на соседний холм. За мрачным происшествием последовал эпилог. Обрука, которого его сын не без оснований считал изменником, увидел в этой внезапной смерти справедливое возмездие. Его уныние перешло в отчаяние, а его унижение обратилась в безмолвное бешенство. Он с отвращением отказывался от пищи. В короткое время он похудел до неузнаваемости. Его лицо постарело на 10 лет. Глаза остекленели. Казалось, в них блестела зеленоватая искра, которая поражает вас в диких зверях, когда те блуждают в больших лесах. Особенно она была заметна, когда Гассан начинал говорить с ним и отпускал по обыкновению на его счёт какую-нибудь грубую шутку. Его затаённая злоба разразилась в одно утро, в ту минуту, когда караван собирал палатки, чтобы отправиться в дорогу. Всю ночь Абрука не спал, устремив глаза на звёзды. В его воображении смутно проносились события последних месяцев. Он вспоминал свою разрушенную деревню, своего умершего сына, потерянную свободу и во всех этих несчастьях, обрушившихся на него, видел одного виновника Гассана. К тому же последний имел неосторожность лишний раз хлестнуть его кнутом, когда тот замешкался при утренних сборах. Вдруг в воздухе раздался бешеный крик. Об руку, как зверь, одним прыжком бросился на Гассана, повалил его и стал иступленно кусать его лицо. Испуганные арабы попробовали освободить своего начальника, но не могли справиться с нечеловеческой силой безумного старого негра. Тогда один из бандитов приставил к его черепу дуло своего ружья и, и одним выстрелом убил его. Гассан, весь изувеченный, с кровавой раной вместо носа, испускал дикие вопли. Его на силу освободили из рук мертвеца, судорожно схватившегося за горло араба. Противная рана Гассана не представляла опасности, но потрясение и боязнь остаться обезображенным — При его уже слабшем организме усилили его болезнь. Приступы лихорадки стали повторяться с ним чаще и приняли зловещий характер. Рурук воспользовался этим, чтобы уговорить его взять немного на запад и поселиться на несколько недель в гористой местности, населённой, по его словам, акасами, людьми его расы. который славится знанием редких растений излечивающих всевозможные болезни. Придя в этот край, белые пленники сначала очень удивились, увидев, что земляные хижины, служившие жилищем туземцев, были необыкновенно маленьких размеров. Но они удивились ещё больше, когда сами жители вышли из своих домиков. Это были настоящие пигмеи. подобные тем, которых Стенли первым нашёл в Африке. Самые высокие из них были ростом не более 1 метра. Женщины были ещё меньше, а дети походили на кукол. Эти карлики, сложенные непропорционально, поросшие шерстью как животные, с отталкивающим безобразием, устроили в честь Рурука праздник, так как признали в нём, так сказать, своего двоюродного брата. Начальник карликов Арики был в восторге от таких знатных гостей. Он тотчас пожелал скупить у них большую часть бумажных тканей. И чтобы доказать, что он имеет на это возможность, вынул по неосторожности из своей секретной шкатулки большой мешок С золотым песком. Этого было довольно, чтобы возбудить алчные аппетиты Гассана, у которого потеря носа далеко ещё не уничтожила меркантильных соображений. Он сейчас же начал сговариваться с Уруруком, как бы ограбить Арики. Не поступить ли с ним так же, как с Абруку? Но от того ли Штору руку было противно изменять своему народу или ради своих личных целей, но ну Акасам сразу стало известно о замыслах торговца слоновой костью. И на другой же день под предлогом могущественнейшего противолихорадочного лекарства их самый искусный врач преподнёс Гассану пойло, которое Сразу прекратила лихорадку негодяя, а именно убила его на месте.